Я вышел спустя минут сорок, когда ошарашенный, пустой, без единой мысли облачился в скафандр. Долго сидел на нижней ступени короткого трапа, смотрел, как удаляется блекущая в холодном солнечном свете, почти сливаясь с равниной, тонкая фигурка. Нея шла вдоль едва заметных следов гусениц поезда, ведших до черного проема в ртутной капли. «Вот и все». Ничего не осталось, ни топлива, ни человеческого движения рядом. Пожалуй, пора. Захотелось снять шлем, но прежде чем мои руки успели коснуться замков на шее, я увидел эту планету, увидел как будто всю целиком. Горы оказались невысоки, по сравнению с небом они ничтожны. А там, в небе, на фоне чистой ровной белизны, я увидел гигантский яркий серп луны, склоненный рогами к земле. И со всех сторон цитадели, крепости туч и облаков, важных, суровых, тяжелых, лохматых. Снизу темные темные, но чем выше, чем ближе к кругляшку солнца, тем больше красок. Их тела сплетались изумрудом, переливами алого, багряного, были исполосованы плотными желтыми жгутами, окроплены фиолетовыми кляксами. И мостом от одной могучей крепости к другой, прямо над все выше поднимающимся солнцем и клонящимся к шапкам гор луной, перекинулась металлическая радуга, слепящая сотней оттенков серого. Она словно была выплавлена из местной диковинной руды, казалась прочной, вечной, никогда не покидающей небосвод. А из туч на горы рушился метановый ливень. Там гулял ветер. Он рвал струй, как подол длинного плаща, расплескивал в стороны. И стремилась вековым бегом во все стороны ледяная пустыня, бесцветная, матовая, ровная. Пустыня, никогда прежде не ощущавшая на себе ничего тяжелее ледяных валунов и капель дождя. Пустыня, которой вскоре предстоит познакомиться с тем, что когда-то звалось человеком. Мне теперь легко. Перед последним порогом, наверное, всегда так. И, наверное, каждому, кто его переступает, приходит понимание. Зачем эта планета перед моим самым последним вдохом столько показала? И показала именно мне. Не я тоже видела, но не то. Видела другое. Ей планета показала свое. Именно то, что должна увидеть лишнее. Именно, вот оно. Все, что я вижу, все, что попадает в поле моего зрения, это для меня, ради меня. Я увижу, узнаю, пойму или не пойму, сделаю выводы или пропущу мимо, совершив ошибку, неважно. Все, что было и что есть, мой мир, родившийся лишь для меня одного. Огромное скопление звезд, Миллионы и миллионы планет, Полчища невиданных чудовищ И мелкие никчемные муравьи Лишь для того, чтобы я когда-нибудь понял, Ощутил, принял все в себя. И любое мое движение — это движение мира. Это движение мира вперед. Безумное движение, бесконечное. И сейчас, когда мои пальцы нажимают на замки шлема, Впуская под кожу скафандра ледяную стихию, выбивающую все тепло, весь дух из тела. Я понимаю, что это движение не остановится никогда. Я пнул вселенную, когда родился, и теперь она несется, кувыркается, живет, потому что... Проснись. И я открываю глаза. Пасмурно в комнате, пасмурно за окном. В голове глухая пульсация боли. Тюль висит серой тряпкой. Проснулся. Ты рядом, и я поворачиваю к тебе голову. Видимо, что-то замечаешь в моих глазах, хмуришься. Что-то случилось? Ты бледный и испуганный. Холодный пот на лбу. Вытер ладонью, прижался к тебе, словно спрятался. Мне приснился страшный сон, долгий, дикий далекий мир, какая-то девушка и никого больше на многие мили. Тепло от рук, губы коснулись лба. Но ты проснулся, и теперь все хорошо, правда?